14. Моисей. Моше. Моше – одна из ключевых фигур Торы. Действуя от имени Бога, он выводит евреев из рабства, насылает на Египет 10 казней, возглавляет в течение 40 лет скитающихся по пустыне евреев, приносит им закон с горы Синай и готовит их к вступлению в страну Ханаан. Собственно, в четырех последних книгах Торы Кроме Моши, больше ни о чем не говорится, ни считая самих законов. Моша родился в период пребывания евреев в египетском плену, в тот страшный момент, когда фараон приказал утопить всех еврейских младенцев мужского пола. Его мать Йохавет, желая сохранить сыну жизнь, пускает его в корзине по Нилу. Плач ребенка слышит дочь фараона, жалеет и усыновляет его. Шемот 2.1.10. Конечно, будущий освободитель евреев не случайно воспитывается как египетский царевич. Если бы Моше рос в рабстве вместе со своими соплеменниками, у него никогда бы не развилась гордость, мудрость и смелость, необходимые, чтобы возглавить восстание. Тора сообщает лишь о трех событиях жизни Моше, до того, как Бог избирает его пророком. Юноша Моше возмущается, увидев, как египетский надсмотрщик бьет еврейского раба и убивает надсмотрщика. На следующий день он хочет примирить двух дерущихся евреев, но не правый так сказать, из них обижается и говорит, «Кто поставил тебя начальника или судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моше тотчас же понимает, что он в опасности. Ведь хотя высокий статус и защищает его от наказания за убийство простого надсмотрщика, но убийство человека, исполняющего свои обязанности перед фараоном, может быть истолковано как мятеж против царя. Действительно, фараон приказывает убить Моше, и он бежит в страну Медьян. Моше явно желал тихо отсидеться, но тут же оказался втянутым в другой конфликт. Семеро дочерей медианского жреца Реуэля, которого называли еще Итро, оскорблены пастухами, и Маше встал на их защиту. Шемот 2.11.22 Все три случая, конечно, взаимосвязаны. Везде Маше обнаруживает глубокое, почти навязчивое стремление встать на сторону справедливости. Более того, он защищает не только своих, Он вмешивается, и когда нееврей угнетает еврея, и когда дерутся два еврея, и когда неевреи угнетают других неевреев. Моша женится на Цепоре, одной из дочерей медианского жреца, и становится пастухом стада своего тестя. Когда однажды он со стадом удалился в пустыню, ему явился ангел Господень в виде горящего, но не сгорающего куста. Символика это чудо показательно В мире, где обожествлялась природа, Бог показал, что он сильнее ее. Однажды Бог приказывает Моше, как тот этому не противился, отправиться в Египет вместе со своим братом Аароном. Он предъявляет фараону простое, но перевернувшее весь мир требование. Отпусти народ мой! Фараон отказывает в просьбе Моше, пока Бог не насылает на Египет 10 казней, и сыны Израиля не уходят оттуда. Несколькими месяцами позже в Синайской пустыне Моше взбирается на гору Синай, спускается с нее с 10 заповедями. Но за время его отсутствия изра... израильтяне предались оргиям и поклонению золотому тельцу. Этот эпизод тоже очень показателен. Евреи сохраняют верность Богу или Моше, Лишь когда Бог или Моше предпринимают для этого специальные усилия. Иначе сыны Израиля возвращаются в аморальное, доморальное состояние. Иногда занимаясь идолопоклонством и так далее. Словно настоящий отец, Моше сердится на евреев, когда они грешат, но никогда не отказывается от них, даже когда это делает Бог на гневное обещание Бога в один из таких случаев уничтожить всех этих евреев и произвести от Моши другой народ, он отвечает, «Ну, тогда сотри меня из книги твоей!» Шмот 32.32. 32. Закон, который Моша принес евреям, намного шире десяти заповедей. Помимо многих ритуальных правил, евреям предписывается любить Бога, равно как и трепетать перед Ним, любить ближних, как самих себя, и любить чизу... чу... чужеземцев, то есть живущих среди них не евреев тоже, как самих себя. Вероятно, самое грустное событие в жизни Моши – то, что Всевышний запретил ему вступать в страну Израиля. Причина запрета отчетливо связывается с эпизодом в книге «Демидбар», когда евреи гневно требуют от Моше обеспечить их водой. Бог велит Моше собрать всех и сказать скале перед глазами, чтобы дала она из себя воду. Раздраженный постоянными жалобами и плачем евреев, Моше говорит, Слушайте же, непокорные, из скалы ли это и нам извлечь для вас воду? Затем он дважды ударяет по скале своим посохом, и вода вырывается наружу. Бемидбар, 22, 13. Именно этот эпизод неповиновения самого Моше, удары по скале вместо слов, как повелевал Бог, обычно приводится для объяснения того, почему Бог наказал Моше и запретил ему вступать в землю Израиля. Однако это наказание столь несоразмерно поступку, что настоящая причина Божьего запрета явно лежит где-то глубже. Скорее всего, как считает профессор университета в Беркли Якоб Милгром, развивая идеи Рабби Хананеля и Нахманида, что поступок Моше состоит во фразе «Из скалы этой нам извлечь для вас воду?» Точнее, именно в слове «нам», подразумевающее, что именно Моше и его брат Аарон, а не Бог, сотворят чудо. В книге Бемидбар сказано, что когда 10 из двенадцати соглядатаев возвратились из Ханаана и мрачно предсказали, что евреи никогда не смогут завладеть этой землей, израильтяне стали бронить Маше. И он, видимо, так сказать, сорвался. И пали Маше и Арон на лица свои перед всем собранием общины сынов Израилевых. Бемидбар 14.5 Два саглядатые, Йогошуа, Иисус Навин и Калев, отвергли выводы большинства. Разорвали одежды свои и стали увещать евреев, что земля это очень, очень хороша. Бемидбар 14.7. Позже, когда Моше произносит свои последние наставления израильтянам, он вспоминает об этом случае. «И услышал Господь голос речей ваших, и разгневался, и поклялся, сказав, «Никто из людей этих, из этого злого рода, не увидит доброй земли, которую я поклялся отдать» от сам вашим, и на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Йошуа бен Нун, стоящий перед тобой, он войдет двоим». 1.34.38 Несмотря на два этих печальных случая, Моша произвел своим монотеизмом такое сильное впечатление, что в последующие три тысячи лет евреи никогда не путали посланника, с автором этого послания. Философ Вальтер Кафман заметил, в Греции герои прошлого считались отпрысками богов и детьми богинь, в Египте фараон считался божеством, но, несмотря на все почитание евреями Моше, и не было более пророка в Израиле, как Моше. Дворим 3410, ни один из еврейских мыслителей никогда не считал Моше чем то большим, нежели человек.